Родим ждал продолжения. Кувалда некоторое время ехал молча, но потом все же продолжил. Так что теперь банда Убуа называется полицией и носит форму МАН. А почему он мэр, а не президент? Так здесь ведь только один город. Один на всей планете. В других местах были только пиратские базы. А там теперь только большие воронки. Ну и еще совсем уж мелкие поселения. А сюда пираты прилетали развлекаться добывать сбывать трофеи. Ну и получить какой-нибудь груз или оборудование, доставленное по официальным каналам. С того планета и жила. А теперь ничего нет. И что же полиция? То есть э, боевики УБУА? Они вообще ничего не делают. Ты имеешь в виду то, чем положено заниматься полиции? Кувалда пожал плечами. Да нет, делают. Соблюдают правопорядок, но только на территории УБУА. Или для тех, кто ему платит. Или за хорошие деньги. Очень, скажу тебе, хорошие. А мы независимые и под мэра ложиться не желаем. Ему только дай палец, оттяпает всю руку по самые колени. Ну а денег, чтобы профинансировать полицейскую спецоперацию, у них нет. Лучше самим попробовать. Сейчас вон ребята подъедут с космопорта и попытаются покрашить папу Юпа в капусту. Только ведь опять уйдет, скотина». «Денег у вас нет», — с неудовольствием заметил пассажир, внезапно обратив внимание, с какой бешеной скоростью мелькают цифры в окошечках счетчика на приборной панели. «А такого безумного тарифа мне еще ни на одной планете не попадалось». «Э, брат», — забеспокоился Кувалда, — «если ты не платежеспособен давай лучше сразу вернемся в космопорт. Тебе меньше отрабатывать придется. Хорошие стрелки нам нужны, конечно, так что бить мы тебя не станем и кормить будем терпимо, ман». «Но все равно, в рабстве у нашего брата-таксиста не сахар, как и во всяком рабстве». «Есть у меня деньги, езжай давай», — проворчал Пестрецов. «Только я не пойму, чем вы тогда отличаетесь от пустынных бандитов. Разве что не обстреливаете жертву предварительно, да вроде не мутанты с виду». «Ну, Лео», — широко ухмыльнулся водила, на мгновение обернувшись через плечо «А ты думал, пиратов отсюда выбили и сразу настала райская жизнь? Ага, Сейчас! «Здесь вся инфраструктура под них заточена, ман. Здесь все население десятилетиями их обслуживало. Думаешь, старые навыки так просто исчезают?» Он покачал головой. «Да нет, ты не пугайся, у нас все честно. Но если нас пытаются кинуть, мы вынуждены наказывать. Слишком много желающих. Тут иначе и дня не проживешь. А что денег много берем?» «Так тут все дорого, брат». Все привозное, практически ничего не производится. Опять же, за стоянку плати, крыши плати, Соединенным Мирам плати, Иман. Знаешь, сколько набегает? По-хорошему следовало бы разогнать весь местный сброд по галактике, а планету закрыть к чертям. И пусть папа и Юб с детишками жрут друг друга в пустыне. Но нет, не выйдет. Народишка уже прикипел к этим пескам. «Опять же, после пиратов уже кое-как устроился, в себя приходить начал, а на других планетах куда девать такую арабу дармоедов?» это -то же!» Вскоре над горизонтом показались прямоугольные серые башни города. У въезда в пригород на обочине стоял полицейский вездеход, возле которого мялся в жидкой тени, облепленный цветом кандавы блюститель порядка. Кувалда притер свой безумный Макс к обочине позади него, остановился... Вылез из машины и направился в сторону полицейского. Перебросившись с ним парой слов, постучал в окошечко вездехода. Оно опустилось. Таксист что-то сунул туда, дурашливо козырнул двумя пальцами и вернулся к своей машине. «А ты говоришь, дорого!» — произнес он снова, выруливая на трассу. «Опять шакалы тариф подняли!» Город производил удручающее впечатление. На въезде их встретили полуразрушенные дома, огромные ямы посреди дворов, пустые глазницы окон. После бомбардировки никто даже не попытался ликвидировать ее последствия. Ближе к центру город понемногу начал оживать. Замелькали разноцветные вывески и витрины, стали появляться недавно отремонтированные дома. Однако, когда такси миновало круглую площадь с памятником какому-то бородатому военному в центре и с серыми небоскребами по краям, состояние окружающих домов и дороги вновь начало стремительно портиться. Вместо угрюмых, но прилично одетых граждан, попадавшихся на центральных улицах, замелькали уродливые бомжи, одетые в неописуемые лохмотья. Группа малолеток, под футболками у которых на тренированный взгляд Пестрецова привычно определяла очертания крупнокалиберных стволов. Где-то впереди, за домами, бахнул одиночный выстрел, и тут же отозвалась пронзительным визгом очередь из плазмомета. Инфернус! в полголоса произнес кувалда. «Смотри по сторонам, Лео, я могу и не уследить!» «А где же граница?» – удивился Бестрецов. «Где колючая проволока, вышки, прожекторы и КПП?» «Нету никакой границы, ман!» – пояснил водитель, выкручивая руль. «Пацаны живут по строгим понятиям, сразу как ушли федералы!» Убуа попытался наложить лапу на весь город, а кое-кто из крутых ребят захотел откусить кусок у самого мэра, но у него всегда была самая сильная банда, а после выборов он еще и подгреб под себя все оснащение, которое федералы передали местной полиции. Так что две недели тут шли жуткие бои. Полгорода рвануло в пустыню, и у ребят папы Юпа, надо думать, наступил праздник живота». Убуа порвал почти всех И подмял весь город, кроме Инфернуса Но понес такие потери, что решил не штурмовать мятежный район, а предпочел договориться Тем более, что местные банды уже не представляли для него опасности Здесь всегда селился самый безбашенный народ, постоянно грызущийся между собой Так что крупных банд, которые могли бы составить мэру серьезную конкуренцию, здесь отродясь не было Так, падальщики Правда, много о себе мнящие «Но зато если бы Убуа сюда сунулся, в него полили бы даже кошки и крысы, потому что даже они здесь ходят с оружием». Кувалда оскалился. «Так что наш уважаемый мэр пообещал, что не станет вмешиваться в дела банд, но только в одном районе города. За это местные обещали не распространять свое влияние на остальной город. Там денежки собирает полиция. Инфернус объявили зоной свободного и уголовно ненаказуемого ведения огня, после чего банды занялись друг другом» а власти — своими делами. Теперь те и другие почти не пересекаются, но местные крестные отцы хорошо понимают, что если они разозлят Убуа, тут уже не остановится ни перед чем. Поэтому никакая граница не нужна. Если какие-нибудь отморозки попытаются нарушить договор, их уничтожат свои же, чтобы не ввязываться в гораздо более кровопролитные разборки. «За нами уже четыре квартала две машины едут», — внезапно прервал его родим, поглядывая в заднее окошко. «Ага, вижу». Кувалда вдруг резко вывернул руль, одновременно ударив по газам, и тут же позади них раздался оглушительный взрыв, и с тихим шелестом осыпался угол заброшенного здания, выходившего в переулок, в который они свернули. «Лево, к плазмомету ман!" проорал таксист. Пестрецова не было смысла подгонять, он уже занял позицию за орудием, широко расставив ноги, и заклинив себя на заднем сиденье, чтобы не швыряло по всему салону. Один из преследователей на темно-синем, неоднократно битом «Хамлете» на полной скорости пролетел мимо переулка, в который так неожиданно свернул Макс с двумя лохами, но другой на черном полуспортивном «Лемере» 30 лохматого года выпуска плотно повис у них на хвосте. Переулок был узким. Из-под колес Макса с пронзительными воплями выпрыгивали худые оботранные коты. Усиленным бампером машина с грохотом сносила мусорные баки и баррикады из пластиковых ящиков под стенами домов. Из редких окон иногда раздавались гневные вопли местных жителей. Один раз по крыше Макса ударила выпущенная с верхних этажей пуля. Родим держал преследователя в прицеле, но стрелять не рисковал. Шар плазмы вполне мог зацепить какой-нибудь мусор сразу по вылету из трубы, и тогда рвануло бы так, что могло повредить и их машину. Вылетая из переулка, Кувалда чиркнул правым крылом по кирпичной стене, оставив на ней чешуйки автомобильной эмали. Переулок вывел их на набережную неширокой реки, с другой стороны ограниченную серыми фабричными корпусами. Выжимая из двигателя максимум, таксист с ускорением погнал по узкой полосе асфальта, каждую секунду рискуя проломить хлипкое ограждение набережной и ухнуть с высоты в мутную, покрытую масляными пятнами воду. «Они нас не загонят в тупик!» — крикнул Родим. «Посмотрим!» — отозвался Кувалда. «Выбора у нас все равно нет!» Преследователь вырвался из переулка на оперативный простор, и пистрецов тут же полил его плазмой, раскрошив ему левую фару и снеся пол крыла. Бандиты ответили длинной очередью, которая вздыбила асфальт слева от Макса. «Если у них тоже есть ракеты, нам хана!» — хладнокровно констатировал Родим. «Но черта им превращать нас в головешки! Им нужна машина и то, что из нее можно забрать!» — прокричал водитель. Они будут нас гнать, пока не загонят в ловушку. Потом спокойно заберут машину, а нас либо пустят в расход, либо продадут работорговцам». «Ну-ну», — зло прищурился Родим, и вновь приник к прицелу, стараясь поймать преследователя, который, оценив его мастерство, принялся довольно умело бросать машину из стороны в сторону, то и дело скрываясь за кучами мусора и металлических обломков, валявшихся по всей ширине того, что в более цивилизованном месте называлось «вопроезжей частью». Прямо по курсу к ним стремительно приближался широкий металлический мост через реку. Вывернув руль с такой силой, что чуть не вырвал его из гнезда, кувалда едва вписался в 90-градусный поворот. Преследователь не сумел толком повторить его головокружительный трюк и ударился боком об угол здания, потеряв несколько драгоценных секунд. Однако тут же на перерез безумному Максу вылетел из просвета между домами отставший было темно-синий Хамлет. Ругаясь в голос, Кувалда бросил свою машину вправо, едва не врезавшись на полном ходу в фонарный столб, вылетел на растрескавшийся тротуар и погнал в противоположном от моста направлении. Автомобиль бандитов начался параллельным курсом, пытаясь притереть безумный Макс к стене и вынудить его остановиться. Родим зло выругался и отпустил рукоятки плазмомета. Хамлет влез в мертвую зону. Случайные прохожие, малолетняя шпана с разрядниками и сидевшие под стенами бомжи, привычно исчезали с дороги, прячась в подворотнях, уползая на подвальные лестницы и поспешно вскарабкиваясь на бетонные козырьки вторых этажей. Похоже, такая погоня не была тут в новинку. Высунув из окна руку с внушительным стволом, бандит, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, попытался снести кувалде голову из крупного калибра. Тот тут же крутанул руль влево, и его верткая тачка с грохотом врубилась крылом в бок Хамлета. Особого вреда тяжелому внедорожнику это не причинило. Однако стрелок потерял равновесие, и заряд ушел в пространство над крышей безумного Макса. В этот момент их догнал старый знакомый Лемер. И Пестрецов вновь приник к оружию, пытаясь поймать бандитов прицел. Пару мгновений спустя, оскалившись, Родим всадил заряд плазмы в лимер, снеся тому кусок самодельной брони, приваренный к грубому каркасу поверх кабины. Преследователь огрызнулся из автоматических спаренных пулеметов, установленных на крыше. Пули резанули по кабине безумного Макса, изрядно улучшив ее вентиляцию. И Пестрецов тут же снова нажал на гашетку, принеся точность попаданий в жертву плотности огня. Ситуация сложилась очень серьезная. Не дать противнику прицелиться сейчас было гораздо важнее, чем попасть самому. Так что обе машины мчались по улице в облике разлетающихся во все стороны кусков асфальта и раскаленного крошева стен «Срань господня!» – свирепо прохрипел кувалда и родим невольно скосил глаза. Навстречу им по пустынной улице двигался внушительный генчлер. Огромный грузовик был специально оборудован для перемещения по зоне свободного ведения огня. Его фургон, украшенный надписью «Бирлига» и кабина, были плотно обшиты броневыми листами. Лишь в лобовом стекле были оставлены две узкие смотровые щели. Несмотря на это, грузовик явно не раз пытались атаковать. Все его борта были закопчены и покрыты большими вмятинами. Кувалда быстро переложил руль влево, снова ударив Хамлет в бок. Сдвинуть внедорожник с трассы не удалось, его масса практически совпадала с массой Безумного Макса. Мощность мотора тоже. Бандит настойчиво отжимал кувалду к стене. Таксист вильнул вправо и снова ударил преследователя, затем еще раз и еще, все увеличивая амплитуду. Удары с размаху начали все больше и больше сносить «Хамлет» на встречную полосу. Геншлер яростно загудел и начал притормаживать, хотя уже было ясно, что остановить такую махину до того, как ее трасса пересечется с маршрутом двух ненормальных водителей практически невозможно. Бандит взял на вооружение методику кувалды и начал вилять бампером, стараясь мощными ударами с большой амплитудой оттеснить безумный Макс к стене. Это получалось у него плохо. Амплитуды явно не хватало, поэтому он внезапно почти до половины высунулся навстречу, чтобы сделать замах побольше. Коварный кувалда тут же бросил свою машину влево и плотно притер ее к борту противника. Взревели мощные двигатели, внедорожник, Судорожно пытался снова оттереть такси на тротуар, но безумный Макс не поддавался. Стремительно приближавшийся Генчлер ревел уже без перерыва. Наконец бандит понял, что если продолжить упорствовать, то может влететь в крупные неприятности. Он резко сбросил скорость, собираясь отстать от кувалды и пристроиться ему в хвост, чтобы пропустить движущийся по встречной полосе грузовик, и в то же мгновение безумный Макс, повинуясь хозяину, Резко мотнул корпусом, ударив отстающего преследователя массивной задней частью в переднее крыло. Передок Хамлета вильнул, совсем чуть-чуть выскочив на встречную полосу, но этого оказалось достаточно, чтобы грузовик зацепил его тяжелой лобовой плитой. От скользящего, но сокрушительного удара Хамлет развернула поперек трассы, Не успевший затормозить, Лемер со всего размаху врезался в него, а с другой стороны нанес мощный удар бронированный фургон Генчлера, который занесло от первого столкновения. Такси стремительно удалялось от места аварии. Когда оно свернуло за угол, позади громыхнуло и Родим поймал в цели уловитель огромный черный клуб дыма, поднявшийся из-за соседних домов. «Что и требовалось доказать», — с удовлетворением отметил Кувалда. Он без дальнейших приключений проскочил еще несколько улиц, не таких грязных и заброшенных, как прочие улицы Инфернуса, после чего водила затормозила у сверкающего огнями ночного клуба. Похоже, это было самое приличное здание в радиусе полутора километров. Над его крышей парил в воздухе огромный виртуальный щит, на котором бесконечно чередовались три сотканных из лазерных лучей изображения. Дамская ручка с тремя оттопыренными пальцами, надо понимать, это означало три. Затем ослепительная дамская же улыбка крупным планом, видимо, это означало веселых. А вот следующее изображение явно следовало понимать как сучки. Тут Пестрецов хмыкнул и покачал головой, своим детям, если бы таковые у него были, он такого не показал бы. Впрочем, местные дети, если таковые имелись, наверняка привыкли еще и не к такому. «Ну, спасибо, брат», — сказал Родим, доставая деньги. «Вот твои четыре счетчика кровопийца». «Ладно, ман», — махнул рукой Кувалда. «Пусть будет два. Давно я так не веселился. Будем считать, что я оплатил свой билет на аттракцион». «Знал бы, что ты такой славный боец, ни секунды бы не раздумывал, стоит ли тебя вести в Инфернус. Я бы с тебя теперь вообще один номинал взял. Грех обирать боевого товарища, но мне еще назад возвращаться». «Да и боеприпасы придется покупать». Ну, спасибо, повторил Пестрецов, выбираясь из машины. Кстати, ты и где служил-то? А ты откуда знаешь? сразу вскинулся Кувалда. пуза ты сам сболтнул? Да нет, покачал головой Родим. Татуировка у тебя на плече вытравленная, и акцент характерный, и тоска по боевому братству. Кувалда поморщился. А, проговорил он. Дело прошлое, а ты что, из наших? Он тоскливо посмотрел на пассажира. «Ты тоже помнишь, как нам наваляли у Беттальгейза? «Мне вот до сих пор по ночам снится». Пестрецов не стал уточнять, что как раз и был одним из тех, кто навалял подразделением звездных тюленей у Беттальгейза. Для таксиста эта тема явно была слишком больной. «Может, подождать тебя?» — проговорил Кувалда, когда Пестрецов захлопнул дверцу. «Как ты будешь назад выбираться?» «Нет, не стоит». Я не знаю, сколько мне придется здесь пробыть. Выберусь как-нибудь. Слушай, у тебя хоть оружие-то есть какое-нибудь при себе, ман? Нет. Ты абсолютно чокнутый, — с благоговением произнес водитель, воздев руки к небу. Какая жалость, что нам не довелось воевать в одном подразделении. Они попрощались, и кувалду укатил. За ним тут же устремилась одна из машин, до того стоявшая у раздолбанной обочины однако она вернулась на место, не проехав и 50 метров. Похоже, грозная слава старенького безумного Макса распространилась по Инфернусу со скоростью тропического тайфуна. Местные силу уважали. Родим двинулся ко входу в клуб «Три веселых сучки». Рядом со входом в стену подпирали двое великовозрастных хичеров. С первого взгляда было видно, что это не те дебиловатые скучающие подростки из Альпинского космопорта, которые лет через 5-6, вытряся из голов дурь, станут скромными банковскими клерками и офисными менеджерами. Эти были гораздо опаснее, ибо убивать научились едва ли не раньше, чем говорить. Они не играли в отморозков, они действительно были отморозками. Эй! Непрерывно шмыгая покрасневшим от одуванчика носом, один из них с дико вздыбившимися на макушке волосами и красными линзами в глазах, внезапно откинул полукожаной рукавки, выхватил разрядник и направил его в лицо поравнявшемуся с ним Родиму. «Что вам надо, ребята?» – поинтересовался Родим, притормозив и благодушно прищурившись. «Можно я пройду?» «Деньги!» – отрывисто пролаял Хитчер с разрядником. Оружие ходило ходуном в его руке – «Личный коммуникатор, карточки, быстро! Чемодан поставь!» «Хорошо, хорошо!» — примирительно проговорил Родим, выполнив последнее распоряжение. «Гноз, проверь карманы!» — скомандовал Хитчер. Его приятель двинулся к Пестрецову. «Только сначала мне хотелось бы», — проговорил Родим, делая быстрый, неуловимо текучий шаг ему навстречу!» На мгновение грабитель с оружием потерял жертву из виду, а когда его приятель вдруг захрипел и начал медленно оседать на землю, краем глаза оторопевший хичер снова заметил странного провинциала с дурацкой улыбкой, который внезапно возник откуда-то сбоку, протягивая руку к разряднику. В следующее мгновение мир в глазах Хитчера взорвался, и он без чувств рухнул на бетонные плиты перед входом в три веселых сучки. Пестрецов шипением потряс рукой, За 7 лет слегка потерял форму, похоже, при ударе немного вывихнул запястье, и проверил разрядник. Недурственно. «Видишь, кувалда, теперь у меня есть оружие», — проговорил он, пряча разрядник в карман. «А ты, брат, расстраивался». Прихватив чемодан, он вошел в клуб.